Кто санкционировал восстановление Ахматовой в Союзе писателей? В последние годы мы опубликовали о бане Ахматовой два материала, в которых приводили ранее неизвестные документы о том, как великий поэт России в конце 1949-го, начале 1950 года пыталась вернуться, скажем так, в публичное пространство и помочь находившемуся в лагере сыну как Ахматову восстанавливали в Союзе писателей. Литературная Россия, 2015 год, номер 37. Трагедия продолжилась. Литературная Россия, 2017 год, номер 28. С одной стороны, Ахматова во многом ради улучшения положения сына проявила инициативу и в конце 1949 года добровольно воспела Сталина. При этом, как отмечал в письме секретарю ЦК ВКПБ Суслову Фадеев, с точки зрения художественности ее новые стихи оказались неважными, абстрактными. С другой стороны, Ахматова 22 сентября 1950 года попросила лид начальства восстановить ее в Союзе писателей. Изучая рассекреченные в РГАЛИ писательские дела, за 1949-1950 годы я обнаружил новые документы о реакции лид-генералитета на некоторые просьбы Ахматовой. Как выяснилось, обращение великого поэта в секретариат Союза советских писателей о восстановлении в Творческом Союзе было 7 октября 1955 года рассмотрено на заседании партийной группы правления Союза советских писателей. Партгруппа постановила рекомендовать президиуму ССП СССР восстановить Анну Ахматову в правах члена Союза советских писателей. Соответствующую выписку из протокола заседания подписал Николай Грибачев, который до этого, еще в начале 1949 года, Со страниц правды требовал расправы над Маргаритой Алигер, Даниилом Даниным и другими литераторами, заподозренными в космополитизме. Понятно, что сам Грибачев никогда бы не решился принять такое решение по Ахматовой, заранее не заручившись поддержкой людей из аппарата ЦК ВКПБ. Другое дело, что Грибачев, по-видимому, сначала получил устное одобрение, а может даже и устное указание. Подчеркну, именно устное, не подкрепленное никакими бумагами. Но устного слова было для Грибачева достаточно лишь на первой стадии. Перед тем, как передать дело в следующую инстанцию, этот функционер решил на всякий случай подстраховаться – Не случайно он с генсекретарем Союза Фадеевым решил направить обращение секретарю ЦК ВКПБ Суслову. В обращении говорилось, в партийную группу управления Союза советских писателей СССР поступило заявление от Анны Ахматовой с просьбой восстановить ее в правах члена ССП. Партийная группа, учитывая, что товарища Ахматова выступила с серией талантливых стихов, имеющих общественное значение, рекомендовала президиуму ССП восстановить товарища Ахматову в правах члена ССП. «Если не будет возражений с вашей стороны, разрешите провести в жизнь это решение без опубликования его в печати». Суслов, похоже, ответил не сразу – Официальное решение по восстановлению Ахматовой секретариат Союза писателей принял только 10 января 1951 года.